Глава 16. Гостем оказался молодой парень лет 15, одетый в серую форму слуг собирателей. Он, скучая, сидел на корточках, прислонившись к двери комнаты Сонга. Заметив зашедшего, парень тут же вскочил, но подойти не решился, ожидая чего-то. Ты меня ищешь? Я живу в этой комнате. Очевидно, что паренек не был уверен в том, хозяин ли комнаты зашел сейчас во двор и потому оставался стоять в дверях, ожидая реакции вошедшего. «А ты тот самый Сонг?» Тут же улыбнулся парень и представился. «Меня зовут Винт, и я от сестры Рил. Она попросила меня помочь тебе. Ну, в сборе трав. Ты же вроде как новичок, я прав». «Что?» Рил послала его. Сонг был сильно озадачен. Теперь его занимал вопрос почему эта девушка так добра к нему. Чувство благодарности появилось внутри молодого человека. Рил и до этого много раз помогала, выручая его. Сонг пообещал себе в будущем должным образом отблагодарить ее. Между тем, видимо, его молчаливость приняли за растерянность, и парень-собиратель начал старательно себя расхваливать». «Я один из самых удачливых собирателей. Со мной ты точно сможешь заработать куда больше, чем сто очков заслуг. Вот увидишь, тебе не помешает даже твое низкое развитие. Кстати, насчет этого, ты точно первый владыка?» – озадаченно спросил Винт. «Да, это так», – слегка поклонился Сонг. Он пока не решался открывать кому-то, что буквально недавно совершил прорыв. «Действительно?» Что ж, в любом случае, я жду тебя завтра на рассвете возле ворот в запретный сад. Сразу начнем решать твою проблему. Быстрее начнем, быстрее закончим. Прошу, давай отправимся в запретный сад через два дня. Можешь дать мне немного времени. Сонг попытался немного отсрочить выход. Сегодняшний день хорошо показал, что ему еще трудно передвигаться в высоком темпе. В глазах Винда появился явный след раздражения, лишь только Сонка озвучил просьбу. «Слушай, парень, я согласился тебе помочь только по просьбе сестры Рил. Если бы не она, то ноги моей бы тут не было. Сестра так много сделала для тебя, а ты стоишь, что ты мнешься в нерешительности. Ты чересчур изнежен, на мой взгляд». «Но хорошо, через два дня встречаемся на рассвете у ворот и больше никаких отговорок, чтобы не было. С этими словами Винт резко развернулся и, ничего больше не слушая, стремительно вышел прочь со двора. Эх, протянул Сонг в ответ. Его не так поняли. Сейчас главное это максимально привести себя, если не в хорошую, то хотя бы в сносную форму перед выходом в запретный сад, а потому пусть парень обижается, позже сонг все ему объяснит. Он еще раз обескураженно покачал головой и прошел в свою комнату, устало повалившись на такую мягкую и желанную кровать. За два следующих дня ему, конечно, так и не удалось привести себя в ту самую хорошую форму, но он хотя бы перестал падать от усталости после 30 минут простого пешего шага. Изменившаяся татуировка властителя значительно увеличила не только его силы, но и способности тела к самоизлечению, благодаря чему он смог хоть немного, но встать на ноги. Предрассветное утро встретило сонго освежающей прохладой и стелящимся туманом под ногами, пахло мокрой травой и сырым камнем. Квартал слуг, в отличие от кварталов великих сил, не освещался, но благодаря проложенной каменной дороге можно было легко ориентироваться даже в полной темноте. Добравшись до врат в запретный сад, Сонг попытался найти Винда, но из-за плохой видимости сделать ему это оказалось не так-то просто. Решив пока не беспокоиться по пустякам, парень направился прямо к вратам, а точнее к малой двери, где, как обычно, стоял скучающий одинокий страж. «Приветствую доблестного стража! Я, младший собиратель Сонг, планирую с рассветом войти в запретный сад». Произнес он, только лишь подойдя ближе и протянул стражнику квадратную эмблему. Страж молча осмотрел протянутый знак собирателя и холодно кивнул в ответ, потеряв всякий интерес к сонгу. Раз у того не было каких-то вопросов, молодой человек решил отойти к воротам и подождать напарника там. Медленно шло время, далеко на востоке начало появляться зарево первый из солнц – Акию – Второе солнце Оса должно появиться ровно через 40 минут после него. «Итак, где же этот парень Винт?» Только лишь Сонг об этом подумал, как увидел его идущего по дороге. Поразительная точность. «Ты пришел, это хорошо», – кивнул ему Винт, подойдя ближе. «Потропимся, надо за сегодня сделать как можно больше». «Да и ночные собиратели начнут скоро выходить, а с ними я бы не хотел встречаться». «Почему?» – полюбопытствовал Сонг. Он сразу вспомнил Хелла и внутренне подобрался. «Да потому, что они все без исключения напрочь отбитые на голову», – проворчал Винт, подходя к воротам и протянул значок стражнику. «У большинства гонор такой, что нарывается на драку с любым, кого видят на территории сада». Одни боги знают, почему так, и жить в этих бараках с эконорамами практически невозможно, и когда уже магистрат наведет там порядок. Получив от стражника холодный кивок, Винт привычным движением открыл дверь запретного сада и вошел. Молодой человек последовал за ним, ожидая чего угодно, но только не того, что увидел. За стеной Их встретило сухое пыльное поле, безжизненные, выгоревшие на солнцах травы, гуляющий редкий ветерок и несколько перекати-поля из какого-то мусора. Удивление, видимо, хорошо читалось на лице Сонга, так как Винт слегка пренебрежительно пояснил: "Всю территорию перед великой стеной специально выжигают, чтобы видеть заранее нападение чудовищных зверей". Вот как. Теперь понятно. Сонг молча кивнул и продолжил следовать за бодро идущим Виндом. «Слушай, а как ты сошел с со сестрой Рил? Какие у вас отношения?» «Вдруг ни с того ни с сего?» – спросил он. «Мисс Рил твоя сестра?» все всё-таки решил уточнить Сонг. «Ты что, с дуба рухнул?» Винт настолько удивился, что остановился и развернувшись, посмотрел на идущего позади него парня. Убедившись, что тот не шутит, он пояснил. Это такое выражение. Мы с ней очень давно знакомы, можно сказать, выросли вместе. И еще она моя будущая жена. Не смей подкатывать к ней. На последней фразе Сонг чуть не споткнулся. Серьезно? Он же не хрил. Поразмыслив чуть-чуть, Сонг решил, пока не уточнять этот вопрос у Винда. Складывалось впечатление, что парень просто приукрашивал свои отношения с девушкой, чтобы отбить желание у потенциального конкурента претендовать на нее. «Да, и посмотри на себя. Ты первый владыка, а она давно стала седьмым. Вы даже близко не равны». У мисс Рил развития седьмого владыки Сонг удивлённо замер. «Она настолько сильна?» Он, конечно, предполагал, что девушка непроста, но чтобы ее развитие конкурировало с воинами из кланов, такого он никак не ожидал. «А что ты хотел? Она один из самых одаренных практиков всего квартала слуг. Жаль, экзамен на поступление в боевые павильоны проводится раз в год. Она бы уже давно была членом какого-нибудь сильного павильона, а вместе с этим и вступила бы еще и в клан или секту». «Разве сначала вступают не в секту, а уже потом в павильон?» «Ты откуда упал, парень?» – удивился Винт. «Как бы эти напыщенные индюки в кланах и сектах узнали, что у кого-то есть способности для становления сильным воином? Или ты думаешь, все видно по количеству полосок на татуировке?» «Запомни, талант властителя не равняется способностям воина». Можно иметь от рождения девять полосок, но так и не создать из них рисунок. Это все не взаимосвязано. Знал бы ты, сколько ленивых отпрысков кланов живет себе припевающий со своими семью или восемью полосками и в ус не дует. Создать рисунок хотя бы на шестой полоске считается невероятно сложным. Куда там этим неженкам? Их вполне устраивает и такая жизнь без боевых искусств. Винт продолжал распаляться, его голос становился все громче, и он готов был вот-вот взорваться от гнева. Видимо, поведение таких представителей великих сил его сильно возмущало, раз он так негодовал. «Ладно, что-то меня занесло». В какой-то момент Винт понял, что перестрался и прекратил. «Мы почти пришли. Давай пока отложим все вопросы». Действительно, они практически добрались до места назначения. Впереди виднелся лес. Даже с расстояния в 300 метров можно было заметить огромные, в несколько обхватов хвойные деревья с высокой кроной. Подойдя ближе, Сонг стал различать редкие кустарники в прогалинок между деревьями. «Хвойный лес лишь в начале, дальше пойдет лиственный. Вот там мы и найдем все, что нужно». «Это и будет настоящий запретный сад», – прокомментировал Винт. Действительно, со временем на смену могучим хвойным пришли не менее могучие лиственные деревья. Чем глубже они уходили в запретный сад, тем разнообразней становилась окружающая природа. Кое-где Сонг стал замечать следы лап зверей. А теперь начинается самое интересное. «Чтобы найти лекарственное растение, глаз недостаточно, ты должен почувствовать его восприятием, и чем оно у тебя сильнее, тем лучше, понятно?» Дождавшись подтверждающего кивка, Сонга Винт продолжил. «Запомни, если что-то почувствуешь, сразу говори мне, не думая, что твое восприятие лучше моего, но вдруг...» Послушно закрыв глаза, Сонг попытался охватить чувствами все пространство вокруг себя. Почти сразу он ощутил, что окружающий его лес живет по своим только ему понятным законам. и Если бы Сонг мог понять эти законы, то, возможно, стал бы куда сильнее. Чем-то это ему напомнило постижение концепции огня, законов огня. Значит, такой же принцип и у природы. Интересно, какого рода эта концепция? В конце концов, решив, что пока не время заниматься подобным самокопанием, Сонг отложил этот вопрос до лучших времен, сосредоточившись на поиске, и почти сразу обнаружил кое-что странное. Где-то на границе его восприятия, в двухстах метрах севернее, он чувствовал чье-то присутствие, причем ясно ощущал, что это нечто не животное. «Я почувствовал что-то оттуда», указал он на север, добавив, «где-то в двухстах метрах от нас». «Что? Двести метров? Ты смеешься надо мной? Да даже воины с рисунком не могут почувствовать что-то в двухстах метрах от себя». Не поверил ему винт. Но, несмотря на недоверие, он все же сменил направление движения, бормоча что-то про зазнавшихся первых владык с разыгравшимся воображением. Пройдя около двухсот метров, Винт вдруг жестом остановил Сонга и присел. Выглядел он немного ошеломленно. Не знаю, совпадение это или ты действительно почувствовал его, но это трава разрезающих стеблей, третья по рангу духовная трава, Да за нее одну нам отвалят целых десять очков. Так, а теперь осторожно, у этой духовной травы еще нет интеллекта, но она уже имеет кое-какие базовые оборонительные рефлексы. С этими словами винт полез в небольшую поясную сумку и достал оттуда пару плотных перчаток из какой-то необычной кожи рептилии. Надев перчатки, он начал осторожно продвигаться к месту, где росла трава. Само место представляло собой небольшую ложбинку, укрытую от постройников взглядов кустарником и высокой растительностью. Все так же осторожно Винд продвигался вперед, то и дело замирая. Почти подойдя к тому месту, где восприятие чувствовало траву, Винд вдруг прыгнул вперед, выгнувшись словно стрела, и вытянув вперед руки, он схватил находку и кубарем покатился дальше – Подбежав ближе, сонка обнаружил винда, крепко державшего стебель травы. На вид эта трава походила на обычную осоку, вот только стебель ее был, судя по всему, намного острее, как подтверждение, свежий глубокий порез на щеке винда. Тем временем парень с норовисто свободной рукой достал из сумки мешок для сбора трав и засунул туда траву, разрезающих стеблей. «Ух, хороший урожай, Сонг! Только начало дня, а уже такая удача!» – радостно улыбался Винт. «Слушай, что же у тебя за чудовищное восприятие такое?» «Никогда подобным не слышал!» «Да что там! Такое даже воинам слияние не всегда доступно!»